Как известно, сила притяжения или, другими словами, тяжесть прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Отсюда вытекает, что если бы Земля была единственным телом во всей Вселенной, а другие небесные тела по какой-либо причине внезапно исчезли, то снаряд по закону Ньютона, весил бы тем меньше, чем дальше он находился бы от Земли. Но при этом он не потерял бы своего веса полностью, так как земное притяжение давало бы себя знать независимо от расстояния. Но в данном случае должен был наступить момент – когда снаряд вышел бы из сферы действия законов всемирного тяготения, так как притяжение других небесных тел можно было считать равным нулю. Путь снаряда лежал между Землей и Луной. По мере того, как снаряд удалялся от Земли, земное притяжение изменялось обратно пропорционально квадрату расстояния. Лунное же притяжение изменялось прямо пропорционально. В какой-то точке пути оба притяжения, лунное и земное, должны были уравновеситься, и тогда снаряд должен был потерять всякий вес. Если бы масса Луны и Земли были одинаковы, Эта точка находилась бы как раз на середине расстояния между обеими планетами. Но так как массы их различны, то легко вычислить, что эта точка находилась в численном выражении в 78 114 лье от Земли. В этой точке равновесия притяжений всякое тело, не имеющее никакой скорости и никакого двигателя, осталось бы навеки неподвижным, потому что оба светила притягивали бы его с равной силой, и ничто не могло бы заставить его лететь в ту или другую сторону. Если сила толчка была рассчитана правильно, Снаряд должен был достигнуть этой точки при нулевой скорости, утратив какие бы то ни было признаки веса вместе со всеми находящимися в нем предметами. Что же случилось бы после этого? Представлялись три возможности. Либо снаряд... Все же, сохранивший некоторую скорость, пройдя точку равных притяжений, упал бы на Луну, так как лунное притяжение возобладало бы над земным. Либо снаряду не хватило бы скорости для достижения нейтральной точки, и тогда он упал бы обратно на Землю, так как земное притяжение возобладало бы над лунным. Либо... Наконец, двигаясь с достаточной скоростью для достижения нейтральной точки, но недостаточной, чтобы перейти за неё, он навеки остановился бы, паря на этой линии, как легендарный Магометов гроб между Зенитом и Надиром. Таково было положение, возможные последствия которого Барбекен подробно объяснил своим спутникам, чрезвычайно заинтересовав их. Как же узнать, достигли снаряд этой нейтральной точки, расположенной в 78 114 лье от Земли? Действительно, как это сделать, когда ни сами они, ни предметы, заключенные с ними в снаряде, уже ни в малейшей степени не подчинялись законам тяготения? До сих пор путешественники, хотя и знали, что земное тяготение постепенно убывает, однако не могли еще заметить полного его исчезновения». Но как раз в этот день утром, около 11 часов, Николь уронил стакан, и к общему изумлению стакан не упал, а повис в воздухе. «Вот так штука!» — воскликнул Ордан. «Вот тебе и законы физики!» Действительно... Различные предметы, оружие, бутылки, брошенные и предоставленные самим себе, словно чудом держались в воздухе. Мишель поднял Диану, и собака без всякого труда воспроизвела чудесный фокус весения в воздухе, показанный в цирке Кастоном и братьями Робер Гуден. Собака, кстати, даже и не заметила, что она парит в воздухе. Путешественники, вступившие в этот новый мир чудес, изумленные, потрясенные, несмотря на все свои научные рассуждения, чувствовали, что телам их недостает веса. Вытянутые руки не опускались, головы качались на плечах, ноги не касались пола снаряда Они вели себя как пьяные, потерявшие равновесие и устойчивость. Человеческая фантазия создавала людей, лишенных отражения, лишенных тени. А тут сама реальность, благодаря равновесию сил притяжения двух планет, создала людей, лишенных веса. Мишель вдруг подпрыгнул, и, отделившись на некоторое расстояние от снаряда, повис в воздухе, как добрый монах э, в ангельской кухне Мурилью. В одно мгновение оба приятеля присоединились к Мишелю, и в центре снаряда произошло своего рода чудесное вознесение. Подумать! «Только на что же это похоже?» «Невероятно!» — кричал пораженный Мишель. «Непостижимо! И все-таки это так! Вот если бы Рафаэль увидел нас в таком положении, мы послужили бы ему прекрасной натурой для его вознесения!» «Это...» «Не может долго продолжаться», — сказал барбикен. «Как только снаряд перейдет за нейтральную линию, тотчас же начнет действовать лунное притяжение, и мы начнем падать на Луну». «Что же, тогда нам придется стоять на верхушке снаряда кверху ногами?» — спросил Мишель. «Нет». «Этого не случится», — успокоил его Барбекин. «Потому что снаряд, центр тяжести которого расположен в самом низу, начнет постепенно поворачиваться дном к луне». «Значит, и все наше хозяйство кувыркнется кверху дном?» «Успокойся, Мишель», — сказал Николь. «Бояться нечего». Ни один предмет не тронется с места. Мы даже и не заметим, как перевернется снаряд. «Совершенно верно», — добавил Барбикен. «Как только мы достигнем нейтральной точки, нижняя, относительно более тяжелая часть снаряда, повернется перпендикулярно к поверхности Луны. Но чтобы это могло произойти, нам нужно пройти точку...» равного притяжения. Ах, вот как. Мы пересекаем линию равного притяжения, подхватил Мишель. В таком случае мы должны последовать обычаю моряков, пересекающих экватор. Вспрыснем это событие. Одним движением Мишель достал со стены бутылку и стакан, расставив их в пространстве перед приятелями и, весело чокаясь, они троекратным «Ура!» приветствовали переход границы земного притяжения. Состояние равновесия лунного и земного притяжений продолжалось не более часа. Путешественники чувствовали, что мало-помалу опускаются на дно, и Барбикен стал замечать, что конический купол снаряда начинает уклоняться от прямой, направленной к Луне, а дно приближаться к ней. Это значило, что лунное притяжение преодолевало силу земного. Падение на Луну пока что очень незаметное, Началось. Скорость падения в первую секунду равнялась всего только 3 миллиметра или 590 тысячных линий.